Глава 64 четвертая Успокоительный легкий ветерок развевала рыжие волосы Дженсон, пока она разглядывала витиеватый символ «Р», выгравированный на серебряной ручке ее ножа. «Думаешь о своем брате?» — спросил Том, подойдя к ней и отрывая ее от воспоминаний. Она улыбнулась мужу и обняла его одной рукой. Да, но вспоминала только хорошее. Я тоже тоскую без лорда Рала. Он вытянул свой собственный нож, чтобы пристально поглядеть на него. Его нож был двойником ножа Дженсен. На нем был такой же витиеватый символ «Р» — дома Ралов. Том провел лучшую половину своей молодой взрослой жизни, как член специального отряда — которые тайно служили, чтобы защищать лорда Рала. Именно этим он и заслужил право носить этот нож. Дженсен прислонилась плечом к дверному каркасу. «Кажется, что ты только-только обрел достойную службу у лорда Рала. Как тебе пришлось оставить все это и пойти сюда вслед за мной?» «Знаешь», — произнес он улыбаясь и вложил свой нож обратно в ножны, «Скорее это можно назвать, что начал новую жизнь с моей новой женой». Она крепко обняла руками мужчину. «Ведь так и есть? Ведь так?» – поддразнивая спросила она. «А еще мне нравится моя новая фамилия», – добавил он. «Я, наконец, привык к ней. Знаешь, мне очень спокойно с ней». Когда они поженились, Том взял ее фамилию. «Фамилию Рала» с тем, чтобы она продолжилась в этом новом мире. Пожалуй, это был единственный способ приспособиться под обстоятельства, что складывались в этой новой жизни. Любым другим способом это имя навсегда было бы утрачено из памяти. Дженсон удивлялась, как такое бесчисленное количество людей напрочь забыли даже то, откуда они прибыли, забыли свой старый мир. Все складывалось так, как и говорил Ричард. Заклинание огненной цепи лишило их памяти, а те бреши в памяти заполнялись новыми воспоминаниями, новыми поверьями о том, кем они были. С тех пор, как заклинание огненной цепи было заражено магией ущерба, то даже изначально неодаренные продолжали терять ту нить, что связывала их с прошлым. Они забывали, кем они когда-то были. По большей части волшебство и магия стали не больше, чем суеверием. Волшебники и колдуньи вообще утратили всякую значимость. Они стали не больше, чем объектом рассказов, что поведывались вокруг походных костров, чтобы пугать людей, или пытаясь вызвать хороший смех. Драконы переходили в фольклор. В этом мире не было никаких драконов. Любой, кто был с магическим даром, исчезал прочь. Их способности вымирали, гасимые заражением Шимов. День за днем они становились все более бессильными. В конечном счете они превратились в старых колдуний, живущих в болотистых местах, и большинство народа считали их сумасшедшими. Любой след дара, который смог уцелеть, если не загасился совсем заражением шимов, что попало вместе с ними в этот мир то, безусловно, рано или поздно будет полностью устранен потомками столпов творения. Это был только вопрос поколений, прежде чем не останется никакого следа дара у человечества. Собственно, именно этого и добивался когда-то Орден. Каждого теперь волновали более насущные и важные проблемы. Их жизни теперь были обращены на трудное дело выживания. Ведь не было никого, кто мог создавать что-нибудь стоящее. Люди забыли, как делать вещи, как создавать вещи. Даже что когда-то казалось самой обычной вещью, например, приема строительства, затерялись. Те люди, что попали сюда, никогда не знали, как создавать. Они зависели от других в отношении строительства и создания. Требовались поколения, чтобы в будущем переизобрести, перевоссоздать их вновь и вновь. Те люди старого мира, которые создавали и изобретали что-нибудь, чтобы облегчить жизнь каждого, оказывались объектом ненависти, их уже не осталось и некому было помочь делать жизнь лучше. Оставшиеся выжили потому, что оставлены были для восполнения существования, и это было лучшее, что они могли сделать. Для большинства из них, живущих в такой темной эпохе, Болезни и смерть стали постоянными компаньонами. Поскольку у них не осталось ничего от того мира, откуда они были высланы, они обращались к суевериям и мрачному фаталистическому принятию жизненных страданий, которое сопровождалось преданностью их вере. Везде, где Том и Дженсон путешествовали или торговали, они видели возведенные храмы и церкви, как новый символ надежды на спасение человечества от страданий. Проповедники Бога путешествовали по сельской местности, чтобы нести слова веры и требовать преданности и признания его. Дженсон и ее люди держались обособленно, наслаждаясь плодами собственного труда и просто радуясь тому, что они оставлены в покое тиранами и скотами. Но некоторые из ее людей – приняли догмы новой религии, навязанной им. Получать готовые ответы на вопросы оказалось для них легче, нежели думать самостоятельно. Джинсон осознавала, что мир, в котором они живут, становится тем, что называют темными временами. Но она также знала, что в этом невежественном окружении она и те, кто останется с ней, смогут создать их собственное маленькое место для счастья, веселья и смеха. Остальная часть мира была сильно занята собственными страданиями, чтобы беспокоиться об отдаленной области, населенной тихими людьми. Часть лишенных дара, так как их воспоминания о древнем мире исчезали, покидали свои земли и уходили в города или более отдаленные области. Неосознанно они несли с собой ген отсутствия дара, распространяя его в самые отдаленные уголки мира. Как поживает наш сад? спросила она Тома, когда он закончил счищать грязь с башмаков. Он взъерошил светлые волосы на голове и улыбнулся. Урожай на подходе, Джен. Ты можешь поверить в это? Я, Том Рал, ворачиваю урожай для себя и нахожу это более чем приятным. И еще я думаю, что свинья уже скоро опросится. Я говорю тебе, Бэйти так и крутится вокруг нее. Глядя на нее, у меня сложилось впечатление, что будущих поросят она уже считает своими. Бетти, коричневая козочка Дженсон, любила ее новый дом. Она все время находилась рядом с Томом и Дженсон, и она могла во всем задавать тон. Под руководством Бетти находились две лошади, которых она любила один мул, которого она терпела, и цыплята, на которых она смотрела свысока. И скоро у нее будут собственные малыши. Том оперся спиной на стену и, скрестив руки, пристально разглядывал раскинувшиеся вокруг прекрасные весенние сельские пейзажи. «Я думаю, мы будем создавать только прекрасное, Джен». Она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Хорошо, потому что я собираюсь родить ребенка». С мгновения он выглядел ошеломленным а потом подпрыгнул в воздух с диким воплем. «Да ну, Джен, это же чудо! Мы приводим нового маленького Рала в новый мир, правда?» Дженсона рассмеялась и кивком подтвердила его восторг. Ей так хотелось, чтобы Ричард и Кэлен узнали, чтобы они хоть разик навестили их, когда у нее со временем появится малыш. Но Ричард и Кэлен были в другом мире. Она пришла сюда, чтобы любить широкие, залитые солнцем поля, деревья, прекрасные горы вдалеке и уютный дом, который они построили. Это был их дом, дом, заполненный любовью и жизнью. Дженсон было грустно, что ее мать не может увидеть ее мира. Ей было жаль, что Ричард и Кэлен не могут увидеть ее новый дом. Ее новый мир, который они с Томом сотворили на пустом месте, из ничего. Она знала, насколько Ричард гордился бы ею. Дженсен знала, что Ричард реален, но для остальных ее друзей здесь, в этом новом мире, Ричард и все, что он воплощал, все, что он представлял, все, что они когда-то знали о нем, уходило в туманное царство легенд и мифов.